Сама могла себе позаботиться. Сама. Ты так считаешь? А если я уволю тебя из команды короната, денег у тебя нет, и пока я не умру, не будет, уехать тебе некуда. Матери теперь тебя нет. А если есть, то неизвестно где. Ни к какому делу ты не обучена. Кто возьмет на работу ни к чему не приспособленную коллегу? «Хотела бы я, чтобы этот кошмар ты высказал мне в присутствии Джонни Харлоу. Самое удивительное, что твое нахальство я нахожу естественным. Ну, в твоем возрасте я был еще независим и самостоятельнее, а уж о родительском авторитете и слышать ничего не хотел. Он помолчал, потом с любопытством добавил. Ты влюблена в этого типа?» «Никакой нести. Он Джонни Харлоу». Голос его вдруг набрал силу и маков Пин даже поднял бровь. «А что до твоего вопроса, я тоже хочу тебя спросить. Я имею право на личную жизнь?» — вдохнул Макалпин. — Давай договоримся. — Если ответишь на мои вопросы, я скажу тебе, почему я их задаю. — Идет? — она кивнула. — Прекрасно. — Так это правда или нет? — Если твои шпионы преподносят тебе факты на тарелочке, зачем еще спрашивать меня, что ты плетешь шпионы? Это слово задело Макалпина за Что я плету? Извинись, пожалуйста. Господи Боже. Маглпин ожидательно взглянул на дочь, и раздражение в его взгляде соседствовало с восхищением. Все-таки ты моя дочь. Ладно. Извини. А теперь он пил? Да. Знаю, что ты прозрачно. Он сказал, что Тоник с водой. И ты хороводишься с этим лжецом? Тоник с водой. Вот это здорово. Хм. Держись от него подальше, Майри. Не будешь меня слушаться, тебе придется вернуться домой в Марсель. Почему, папа? Почему? Ну, объясни мне, почему? Да потому что Бог свидетель у меня и без того забот хватает. Я не допущу, чтобы моя единственная дочь, да-да, единственная дочь, якшала с алкоголиком, который катится по наклонной плоскости. Это кто алкоголик? Послушай, папа, я знаю, что он иногда Макалпин жестом остановил ее подняв телефонную трубку. Это Макалпин. Попросите, пожалуйста, мистера Дана это зайти ко мне. Да, прямо сейчас. Он повесил трубку. Я обещал сказать, почему задают тебе эти вопросы. Не хотелось говорить тебе правду, но придется. Вошел Даннет, прикрыл за собой дверь. Он понимал, что ближайшие минуты принесут ему мало радости. Предложив Даннету сесть, Макалкин попросил. «Пожалуйста, Алексей, расскажи ей». Лицо Даннету совсем вытянулось. «Стоит ли Джеймс?» «Боюсь, стоит. И если о том, что мы нашли в номере Джонни, поведай, я, она не поверит». Мэри в изумлении перевела взгляд с одного на другого, потом сказала «Вы жили в комнате, Джонни». Даннед глубоко вздохнул на то, были серьезные причины Мэри. И слава Богу, что мы обыскали его комнату. Я сам до сих пор с трудом в это верю, но в его номере было припятано пять бутылок риски, одна из них наполовину пустая. Мэри, пораженная, смотрела на них. Как она могла им верить? Макалпин заговорил, мягко, ласково заговорил. Жаль, конечно. Мы знаем... «Как ты его благотворишь? Бутылки, кстати говоря, мы забрали. Вы забрали бутылку. Голос ее как-то увял, потускнел. Она словно не могла постичь смысл сказанного, но ведь он об этом знает. Да ее это крашу в полицию.